Глава двадцать шестая. Разведчик. Разведчиком оказался зверь третьей ступени. Он тихонько перемещался между камней на соседнем холме, переваливаясь на локтях. Проползет метр и замирает на несколько секунд. Заметил я его чудом, потому что стихией он владел на уровне. Одеяние у зверя было довольно странным. такая запыленная крокодилья кожа, которая идеально сливалась с камнями и щебнем. Он даже не понял, откуда я появился. Но вот рукояти меча долбануло прямо по темечку, и воин отключился. За пару секунд до этого он почел какое-то влияние в эфире, будто бы еще одно внимание ко мне. Такое слабое. «Марк! Зверь использовал стихию духа!» «Чувствую!» Я крутил головой, распыляя вокруг стихии. «Ну же, ну же!» Предгория вокруг были богаты на мелкую примитивную живность. Насекомые, черви, грызуны, рептилии. Да, есть. Маленькая ящерка, не больше пальца длиной, уносилась вдоль камней. Вот она застыла на верхушке валуна, пырнула ко мне внимательные глаза. Я коснулся ее разума. Зверь передал ей тревогу. Простую эмоцию, для которой хватало маленьких мозгов рептилии. Тревожная ящерка понеслась дальше. Я протянул руку, далековато, но мне сильной магии и не нужно. В щели раскрылась под бегущей вертиховосткой. Ящерка на миг провалилась, заскребла лапками, чтобы выбраться. В этот момент я жал кулак, и маленького шпиона не стало. Да уж, не только в Шмелином лесу пользовались услугами маленьких помощников. Здесь звери тоже приспособились. Я снова посмотрел на воина Присел перед ним на корточки. Интересная одежда. Грубо отделанная кожа, сама серого цвета. Да еще слой грязи сверху. Прикрылся сверху такой, и будто валун. Поднебыш! Интересно, а что он заметил, этот зверь? Неужели увидел тебя, человека? Демон, мозгами шевели, с нами лошадь. Я обернулся на резово. Тот щипал скудный кустик, но сразу поднял взгляд на меня. Осмотр организма разведчика. Выдал все ту же картину. Внутри была метка бездны. «Метка, правда, слабовата. Ставил оракул средней паршивости», — протянул Белиар. «Снять, может, и не получится, но кое-что можно». «Погоди, метки еще бывают и сильными?» «Поднебыш, ты знаешь, сколько я служу песни?» «Подозреваю, что долго». Усмехнувшись, я перевернул разведчика на спину. Это был уже довольно зрелый зверь. На щеках витая татуировка, изображающая зубы. Из оружия только кинжалы, да еще свитый кольцом кнут. «Кнут? А что ты удивляешься, Марк? Это тоже грозное оружие. Я, прежде чем овладела мечом, сражалась и кнутом. Поэтому ты и плеть?» «Ну да, одна из причин». Вернувшись на свой пост, я еще раз посмотрел на горизонт. Пока все спокойно, и в нашу сторону никто не движется. тогда я спустился стащив вниз зверя. «Как его разбудить-то?» «Да я, Марк!» хлель впустила свою волю в мои руки, и я почувствовал, как магия стихии двинулась по венам зверя. Через миг он распахнул глаза. И тут же, перекатившись по спине, чуть не дал дёру, но я уже стоял перед ним. «На колени, зверь!» машинально воин подогнул ноги, бухнулся, а потом только осознал, что я не его господин. Форма-то не жёлтая. Снова он перекатился на бок и дал стрекача на соседний холм. Пришлось магии высунуть из земли тупую пику. Зверь увернулся, но я уже был рядом. Воткнув кулак ему в лопатку, я бросил противника на землю. Он развернулся на спину, оперся на локоть, потянувшись к оружию, но я вытащил клинок и коснулся его щеки корруптовым концом. Он скрикнул. Кожа зашипела, пошел легкий дымок, и я отвел меч. Запахло паленой плотью. «Больше никаких погонь!» «Я служу бездне, проклятая Прорычал зверь и попытался отодвинуться на локтях от моего клинка. Я подошел и поставил ногу на грудь. «Вот даже как! мера человек для тебя пустой звук?» «Владыка даст такую силу, что люди!» Тут воин замялся, но потом все же твердо ответил. «Самые малые будут у меня в слугах!» и он воткнул в меня яростный взгляд. Он готов к смерти. метка в его теле стала пульсировать, готовясь забрать своего последователя. «Давай бей, синяя падаль!» Я засмеялся, и брови зверя чуть подскочили. Мой взгляд опустился на оскал волка на моем нагруднике. Я похлопал себя по нему и спросил. «Ты что думаешь, я шпион синего приората?» Желваки разведчика заиграли, но он промолчал. Правда, устоялся на мой нагрудник так, будто привидение увидел. «Мне нет дела до всей этой вашей грызни», — со вздохом сказал я. «Поэтому, если ты будешь отвечать правильно, то останешься жить». Моя ступня надавила на его грудь, и зверь запыхтел, но продолжал сверлить меня ненавидящим взглядом. Насколько я заметил, мне теперь трудно не сражаться с ним, а соизмерять силу. По сути, до этого было уже с десяток моментов, когда можно было прибить его». Но вот оставить зверя в живых, не покалечив, это еще надо постараться. «Хочешь, чтобы я предал бездну?» Зверь захохотал. «Нет, падаль, владыка даст мне вечную жизнь!» Его фразы звучали неестественно, как заученные или услышанные где-то. И сердце у него каждый раз заходилось, когда дерзко разговаривал со мной. Зверь помнил, что нарушает законы неба, но уже достаточно верил в ересь бездны. Что за каш у него там в голове? Да я поднёбашь. Пожав губы, я кивнул. Кому, как не истинному последователю бездны, разбираться с этим? Зверьё пустое. Ты мне не заливай. Спокойно начал бильярд моими устами. Выкладывай, сколько вас там стоит, куда движетесь, кого ждёте? Зверь захохотал и тогда я поднял левую руку, стянул перчатку. Смех резко оборвался, воин с трудом оторвал взгляд от моего нагрудника и разглядел что с рукой что то не так белеар впустил потоки своей силы и без того когтистые красные пальцы стали еще обрастать мелкими шипами каждая фаланга заканчивалась костяным наростом большой шип протянулся из предплечья между пластинами я едва не зашипел от боли демон трансформировал мое тело а боль ты чувствовал я ты что и раньше так мог я ширашно смотрел на руку оброшую шипами. Да поднёбешь, но лучше нам так не делать. Это очень вредно для твоего тела. Трансформация демона вредна и для самого демона, подтвердила Хали. Но такие войны могли наделать много бед, прежде чем умирали от ран, нанесённых самим себе. И это были великие войны, которых бездна никогда не забудет, с гордостью сказал Биляр. Ты ты? Зверь заикался. Метка в его теле будто замерла. «Интересно, она так реагирует на наш разговор?» «Поднёбыш, время течёт по-разному в мирах, поэтому у нас его ещё полно», — уверенно сказал Беляр. «Де... де... демон?» Воин побледнел ещё больше. Что его так удивило, я даже не понял. Но в любом случае, эффект мой демон произвести умел. Когтем левой руки я коснулся нагрудника зверя и прижал, зарезая кожаную бронь. Как сквозь масло прошло. Я повел пальцем, вскрывая доспех, как консервную банку. Магия огня сопровождала это шипением и вонючим дымом. Зверь, дрожа всем телом, смотрел на все это. Сейчас он излучал такой страх, что даже мне стало его жалко. Мой когтистый палец коснулся груди воина возле сердца, прямо напротив метки бездны. «Вот здесь, ты думаешь, находится воля твоего нового владыки?» Я улыбнулся. Круглые, как блюдца, глаза смотрели на меня. «Нетка слабая, поставлена наспех. Не такая, как была у вождя Вольфграда. Так что можно попытаться», — сказал Белиар. «Взгляни на меня, зверь». Я скалился. «Неужели ты думаешь, я пришел шпионить?» «Нет, дерьмо нулячье. Я пришел за вашими поднёмными душами». Демон говорил моими устами про то, что жёлтая падаль даже не подозревает, что их ждёт. Он ждет вечной жизни, этот зверь. Он ее получит, но будет вечной грязью на моем сапоге. Будет одним из тысячи лиц, которые я не запомню. Песчинка в том ветре, который снесет все приораты. Тлеющий лепесток в огне, карающий пламя которого сожжет весь инфериор. «И это ты меня упрекал в пафосе?» Мысленно возмутился я. Белярд ответил. Так увлекся он этим разговором. «Капля духа, которая даст мне силу!» — зарычал я. «Вот кем ты будешь!» «Зверь, не забывай! Ты дитя инфериора, и вечной жизни тебе не видать как седьмой ступени!» И демон рванул метку. Просто вырвалось тело, а потом в мыслях грохнул его крик. «Пернатая!» Зверь задергался в конвульсиях, закатил глаза. Тут же ангел влил поток магии в другую мою ладонь, и прижал ее к груди воина. Того дернуло, как от удара электрошоком. <сёк> Он вдохнул, выпученными глазами разглядывая небо. Потом безумный взгляд остановился на мне, совсем как у губы того погибшего десятника пчел. Я приподнял над зверем левую руку. В моих пальцах была зажата тьма, сгусток, напоминающий кусок плоти, только кромешно-черный. Темнота струилась, капала и испарялась, не долетая до его тела. «Это что, та самая метка?» — удивился я. «Да нет, Марк!» — мне ответила хали «Это просто иллюзия. Но, как видишь, на зверя впечатление производит». Я всмотрелся в тело зверя. «Да, метка была все еще там, но воину казалось, что ее уже нет. А она не убьет его?» — спросил я, вспоминая, что делает эта магия со зверями. Нет, пока мы тут, уверенно ответила Хали. Ты-ка посмотри, как сработались этот ангел и демон. Биляр продолжал говорить моими устами. Вот теперь где твоя вера? я захохотал. Узнает ли владыка о твоей жертве? Нет. Ты сдохнешь здесь, не нужный ни небу, ни бездне. Нет. Нет. Зверь замотал головой. Да. Мой кулак схлопнулся. и тьма исчезла, испарилась хлопнувшим дымом. «Хрен тебе, а не вечная жизнь!» воин дернулся, обернулся в сторону лагеря. Он явно уже не ощущал метку в своем теле. «Хочешь к проповеднику, да?» Глаза зверя говорили сами за себя. «Добежать, покаяться, получить новую метку». «Да, этот явно предал небо по своей собственной воле». «Так вот...» «Если не хочешь сейчас сдохнуть здесь, как животное мера Я снова приблизил кончик меча к шее воина. «Тебе лучше говорить». «Кто ты?» Его зубы стучали, а глаза бегали между красной рукой и оскалом волка на нагруднике. «Чует мое сердце, и здесь были какие-нибудь предсказания про белого волка?» Сказала Хелель. «Из того, что ты мне показывал, Марк, только такой вывод». Я кивнул. «Зверь, судя по его лицу...» Не совсем понимал, почему я так странно разговариваю. Вот вроде беседую с ним, а тут смолчу и киваю сам себе. И снова беседую. Я отвел руку и влепил зверю по щечину. «Как нужно обращаться к человеку?» «Кто ты, великий господин?» Процедил сквозь зубы зверь. Он так и продолжал смотреть на мой нагрудник. «Твоя смерть?» Я улыбнулся. Вроде бы мило, но он почему-то вздрогнул биляр явно наслаждался моментом. Полное доминирование. Правда, разговор все равно не клеился. Зверь почему-то не спешил докладывать, и я замахнулся. «Думаю, ты не один такой разведчик». «Шмелиный лес!» Зажмурившись, выдавила себя воин. «Что, шмелиный лес?» «Мы ждем приказа зайти в этот лес!» Снова пощечина. «Кто перед тобой зверь?» «Демон, ты не убьешь его случаем?» — заволновалась хали Я думал так же, но Беляру не мешал. Когда дело касается поклонников бездны, лучше всего с этим справится истинный последователь той же самой бездны. — Мы ждем приказа, великий мастер, господин! — От кого ждете? Зверь смотрел с ненавистью, но продолжал говорить. Оказалось, они ждут Гелью, но она уже несколько дней не появлялась, и никакой весточки от нее не приходило. — Войскам входить пока нельзя, потому что шмелиный лес может исчезнуть. Вот и стоят войска тут, ждут команды. — А что столица? Молчит? — От великого приора тоже нет вестей. Зверь поджал губы. — Все замолчали. Я взмахнулся Господин! Зверь явно что-то знал, но не отваживался говорить. — Говори! — процедил я. — Это слухи! Будто оправдываясь, выдавил он. Интересует ли господина звериная болтовня? Вот как раз это меня интересует больше всего. Ясное дело, обычные солдаты в войске часто знают едва ли не больше своих командиров. Не все правда, но когда войну чувствуешь на своей шкуре, каждый приказ сверху понимаешь уже не мозгами, а телом. Говорят, — зверь замялся, — что желтый приор болен. Я еле сдержался, чтобы не удивиться. Хотя мысленно я так и завопил. «Вот как?» «Что тебя удивляет, Марк?» спросила Хэллиэль. Я послал ей картинку, как мы с биляром полезли в пещеру под плато с ручьями. Сверху королева шершней, там же связанный Буру, и ловушка желтого приора. Когда Гильберт меня в нее поймал, он не показался мне больным. Такую мощную магию духа еще не каждый день встретишь. «А как ты вырвался?» «Пернатая! В его душе демон!» гордо произнес Беляр. «Что ему какой-то приор пятый перст?» «Обнулился», — честно ответил я. поднёбашь мог бы и подыграть», — недовольно произнёс демон. Тут же я вспомнил о приора. Посох у него ведь был с корруптом. Да рядом мастер Женя, и наверняка у того припасён каракос для страховки. Что-то явно пошло не так, когда приор стал нулём, ведь вокруг было много опасности для такого слабого существа». Зверь смотрел на меня с легким недоверием. Ясное дело, не понимает, чего это я опять замолчал и потупил взгляд. Ну, когда в голове три собеседника, это сразу так не объяснишь. Чем болен? Наконец спросил я. Звери не смеет обсуждать такие вещи, великий господин. Ой, я умоляю, поднёбанный ты червь. Вырвалось у меня возмущение Беляра. Когтистые пальцы схватили его за щеки. Я не знаю! Воин попытался вырваться. «Говорят!» «Что говорят?» «Магия огня! Сильная! Он хотел придать бездну, и она его чуть не сожгла!» «Так нам шепнул оракул столицы!» «Я отпустил его!» «У приурожоги, что ли?» Зверь пожал плечами, потом, поджав губы, сказал. «Всех лекарей приората туда созвали! Зверей, даже первушников!» Я потёр подбородок когтистой лапой. «Больше ничего не знаю, господин зверь! Я воин, моё дело малое, звериное!» «Все вы так говорите!» Я усмехнулся. Ещё пара пощёчин, и я выяснил, где находится столица, где тот самый Каутград и где я нахожусь. Это были земли каменных варанов, а впереди была деревушка ползучих змей. Войска тут стоят не просто так, набирают рекрутов. «Ты же говоришь, ждёте команды!» «Ну, великий господин, не просто же так стоять! Вот командора собирает!» «Как зовут командора?» «Господин четвёртый перст Кальнте... Кальтен... Друхт!» И зверь замялся, поджав губы. «Так как зовут?» «Господин четвёр...» «Имя, повтори! Я понял, что четвёртый перст!» «Кантель... Кальтен...» Зверь аж задрожал, понимая, что не может выговорить. «Брухт!» «Твою мать!» беляр рыкнул замахиваясь но тут крикнула же я перехватив свой голос стой господин воин удивился я стиснул зубы поднбаешь ты чего брата не было у этого командора спросил я в шмелином лесу зверь впервые улыбался закивал счастливый да да был тут он посерьезнел но погиб я едва сдержался чтобы не улыбнуться Там шмелином был этот Ламбер, Ландер, Ландрухт. Короче, его имя зверя тоже не могли выговорить. Смотрю, братец недалеко ушел-то. Тут моя рука отвесила пощечину зверю. «Как надо обращаться к человеку, зверь!» — крикнул я. И тут же возмутился сам себе. «Бляр, какого хрена!» На зверя было жалко смотреть. Он бегал глазами между моей рукой и нагрудником, потом положил руку на рукоять своего маленького кинжала. «Да уж. Не каждый день тебя допрашивают безумцы. А другого впечатления я не производил». «Минута», — рыкнул я. «Великий господин?» — переспросил зверь. Он так и держал руку на кинжале. Я почел легкую опасность, но этого и следовало ожидать. Чувство было слегка притупленным. Зверь сильно сомневался. «Мне даже стало смешно. Я стою перед ним, третий мера, третий перст». Сильверитовым метром-клинком, а он ножик свой тянет. «Когда был Оракул из столицы, зверь?» — спросил я. «Вче... «Вчера!» — тот стиснул зубы. Он явно готовился к чему-то. Меня опять кольнула тревога. «Ну, дерьмо нуляче! Неужели он решил все-таки умереть?» «Марк! Мне не нравится его взгляд!» — подала голос хали «Поднёбы улепи ему!» — посоветовал Беляр. «Оракул принёс предсказание?» Вместо этого спросил я. Зверь кивнул. Его желваки играли, он поднялся на локте. «Мне что, повторить вопрос?» Я чуть склонился, снова прижав кончик меча к его щеке. зашипела плоть, и воин одёрнул голову. «Я... не помню!» Он всё же вытянул кинжал. Попятился на локтях, не сводя взгляда с моего нагрудника. «Марк, убей его!» крикнула хали «Сейчас же!» Я остановился удивлённо вытянув лицо. «Ангел просит убийства?» «О, пернатое, вот это я понимаю, прогресс!» Беляр захохотал. «Ну всё обезно, гуляем!» Вешалка-то «Марк!» В этот момент метка и сработала С незвериной скоростью зверь ринулся ко мне, пытаясь воткнуть кинжал в ногу. Мне легко удалось отвести его удар, но перехватить руку с кинжалом я не успел. Воин вывернулся, а потом вдруг прыгнул на подставленный меч. Биляр на миг перехватил управление и с наслаждением насадил зверя на клинок. «Я же говорил, что я твоя смерть!» Я захохотал, хватая его за горло. А зверь, выплевывая кровь, все же всадил кинжал в мою руку, держащую меч. «Демон!» — прохрипел он. сказал нам Что демон лжет? Адский крик заполнил все мое существо вместе с болью. Только кричал уже не я. Кричал Белиар. Конец шестой книги. Читал Алексеев Михаил.